то в 46 году до н.э. пришедшего в итоге по пуническим войнам господство Намари полностью перешло к Риму. Римский порт Остия стал важным центром на оживлённых морских путях, по которым перевозились товары, оружие, плыли мирные путешественники и военные во все прибрежные провинции империи. Без существенного собственного экспорта город за счёт дани, получаемой от приобщённых народов, обеспечивал потребности населения и спрос сыробовладельцев на предметы роскоши. В качестве дани поступало продовольствие, зерно, лес, скот, драгоценные камни, жемчуг, золото, слоновая кость, пряности. Рабы тоже входили в состав дани, и спрос на них был устойчивым и высоким. Римские аристократы разбирали и перевозили в свои владения греческие виллы, а также египетские обелиски. Товары, поступавшие в Рим из Эфеса и Пергама, доставлялись в эти приморские города сухопутным путём, через Азию. Зерно с Чёрного моря шло морским путём, лежавшим между группами островов Эгейского моря пурпур, который раньше добывали в Финикии, доставляли теперь из Антиохии. Выходя из антиохийского порта Селевкье, корабли брали курс на Родос, важнейшую морскую базу в восточной части Средиземного моря, а затем, оставляя к северу Крит, шли путём, который вёл из Мессины в Остию. Один из важнейших морских путей соединял Рим с южным побережьем Средиземного моря, откуда в столицу империи доставляли пшеницы из Северной Африки, арвизские благовония, жемчуги и кораллы с берегов Красного моря, хлопоки из Индии и шёлки пряностей из Китая. Это были первые шаги международной торговли в рамках известного тогда мира. Так как летом здесь дуют обычно северные ветры, Путь от африканского побережья в Рим можно было проходить только в весенний период. Из ости корабли шли вдоль побережья на северо-запад и через искусственный фарватер выходили к Роне. Здесь оканчивалась западная часть пути, связывавшего Римскую империю с германскими племенами и продолжавшегося по Рейну до Северного моря. На запад вел еще один путь, используемый менее широко, через Рим. Кадис город, расположенный на юге Испании. Очевидно, дальше в Атлантику римским реходам не проникали. Когда Пон Карфаген и римляне уничтожили его военный флот, они полагали, что с врагами Намири покончено навсегда. Однако вскоре убедились, что это ошибка. Богатства, доставляемые водным путём, привлекали внимание пиратов. Первые успехи дались им легко. И марсии разбойники быстро увеличили число своих кораблей. Вначале греческие и малоазиатские пираты настолько сильно блокировали линию коммуникаций, связывающих Рим и Египет, что южное направление, играющее важнейшую роль в снабжении центра империи продовольствием, уже нельзя было использовать. Цены на пшеницу резко повысились. Это вызвало голодные восстания плебейского населения. В лице андакийского царя Митридата в 111-63 года до нашей эры пираты имели защитника и покровителя. Обладая сильным военным флотом, он открыто собирал вокруг себя всех разбойников греческих островов и молодеадского побережья и с их с помощью контролировал перевозки по основным морским путям. Для борьбы с пиратами Рим привлёк корабли Кипра и Родоса. Навязывая морским разбойникам неравные бои, тогда господство Митридата на море пошло на убыль. Однако спокойствие Риму это не принесло. Появились новые сильные враги киликийские пираты. К киликийцам присоединялись перфогиняне, греческие пираты, беглые рабы и обедневшие италийки. Они стали угрожать кораблям, которые шли в Остию и постепенно превратились в серьёзную опасность для римского могущества. Небольшие нагревённые суда киликийских пиратов